Глава десятая. Когда мы проснулись следующим утром, выяснилось, что ночью опять шел снег. Нападало всего на дюйм, но мне хватило и этого предлога. Стояло тихое воскресное утро, но 8 часов я уже пересек улицу с лопатой в руках. Машина Кроули стояла на подъездной дорожке, припорошенная снегом, и я замер от удивления, увидев, что на месте пулевого отверстия большая вмятина. Фонари побиты, краска растрескалась рваными зубцами. Похоже, он попал в ДТП. Я еще несколько мгновений разглядывал машину, недоумевая, что же могло случиться. Потом подошел к крыльцу и нажал кнопку звонка. Мистер Кроули открыл дверь. Он был в своем человеческом обличии, весел и казался невинной овечкой. В течение последнего месяца... Я наблюдал, как он убил четырех человек, но все равно почти засомневался, пусть на секунду, что такой человек может обидеть даже муху. «Доброе утро, Джон! Что тебя привело?» «Впрочем, кажется, я знаю. Снег! Мимо тебя ни один снег не пройдет, это верно». «Точно? Но сейчас выпало всего ничего, и нам сегодня никуда не надо. Давай-ка лучше оставим все как есть, пусть выпадет еще» прежде чем ты возьмешь на себя труд почистить дорожки. Нет смысла разгребать дважды». «Да мне совсем не трудно, мистер Кроули», — сказал я. «Кто там к нам пришел?» — раздался голос миссис Кроули, появившийся из глубин дома. «А, Джон, доброе утро! Билл, уходи от двери, схватишь воспаление легких!» Мистер Кроули рассмеялся. «Ерундак, эй! Ничего такого не будет! Я тебе обещаю!» Он всю ночь не спал, сказала миссис Кроули, накидывая ему пальто на плечи. Бог его знает, где он был и что делал, а теперь он мне рассказывает, что побил машину. Нужно посмотреть, что с ней такое. Уже посветлело. Я бросил взгляд на мистера Кроули. Он подмигнул мне и усмехнулся. Занесло меня немного на льду вчера. Она думает, что я участвую в коммунистическом заговоре. Хватит шутить, бил. Это О, господи! Это гораздо хуже, чем я думала. «Выехал вчера прокатиться», — сказал мистер Круль, выходя на крыльцо. «И меня занесло на обледенелой дороге у больницы. Вырезался в бетонную стену. Лучше для такого происшествия. И места не найдешь. Через секунду из больницы выскочили десяток сестер и докторов. Узнать, не нужна ли мне помощь. Я ей сто раз говорил, что со мной все в порядке. Но она продолжает волноваться». Он обнял ее за плечи и миссис кроули повернулась и обняла его. «Я рада, что с тобой все в порядке!» Если допустить, что от тела он избавился, не оставив следов, то пулевое отверстие было единственной уликой, изобличавшей его в преступлении. Но он превосходно решил эту проблему. Я не мог не отдать ему должное, следы он заметал очень ловко. Все, что нужно было сделать, это извлечь пулю и врезаться задом в стену так, чтобы скрыть предыдущее повреждение. И особенно умно с его стороны было сделать это у больницы. Таким образом, у него появлялась целая куча свидетелей, которым казалось, будто они абсолютно точно знают, что случилось с его машиной. Но если он все же попадет под подозрение, они подтвердят, что во время убийства он находился в другой части города. Так Кроули решил две проблемы, уничтожил улику и обеспечил себе алиби. Я с уважением посмотрел на него. Да, он умен, но почему он поумнел только теперь, а не раньше? Почему оставил три первых тела, там, где их легко можно было найти? Мне пришло в голову, что он, возможно, новичок в таких делах, и только учится проворачивать их без сучка, без задоринки. Может быть, он вовсе и не убивал того, горизонца, Или в том убийстве было что-то другое, что не подготовило его к следующим преступлениям? — Джон, — сказала миссис Кроули, — я хочу, чтобы ты знал. Мы очень ценим все, что ты делаешь для нас. В последние недели стоит нам только повернуть голову, как ты уже рядом, готов помочь. — Ну, ничего в этом такого нет, — ответил я. — Чепуха, — настаивала она. — Это самая суровая зима за много лет, а мы слишком старые, чтобы справиться с ней в одиночку. Ты сам видел, Билл все время болеет, а теперь еще и это... «В такие времена хорошо знать, что соседи тебя не бросят!» «Своих детей у нас нет!» — сказал мистер Кроули. «Но ты стал для нас просто как внук! Спасибо!» Я смотрел на них обоих, отмечая признаки благодарности. Улыбки, сложенные ладони, слезинки в уголках глаз миссис Кроули. Ее искренность меня не удивила, но даже мистер Кроули, казалось, был тронут. Я взвесил в руки лопату и стал чистить ступеньки. «Ну, ничего в этом такого нет!» — повторил я. «Ты милый мальчик!» — сказала миссис Кроули. И они ушли в дом. Мне показалось вполне закономерным, что единственным человеком, которому я оказался милым, была жена демона. Остальную часть утра я расчищал их тропинки и подъездную дорожку, размышляя о том, как мне убить мистера Кроули. Мои правила непрошено всплывали посреди мыслей, они слишком глубоко укоренились во мне, чтобы сдаться без борьбы. Я думал о разных способах, какими можно его убить, и обнаруживал, что одновременно говорю о нем хорошие вещи. Перебирал в памяти его распорядок дня и чувствовал, как мои правила сами собой подбрасывают мне другие темы. Два раза я даже прекращал работать лопатой и собирался идти домой чтобы не зациклиться на этой навязчивой идее. Согласно моим правилам, я должен был выкинуть кровли из головы на целую неделю, как заставил себя не думать об рук. Но теперь обстоятельства изменились, Правило по боку. Я много лет учился держаться подальше от людей, выкорчевывать из себя любые зарождающиеся привязанности. Но теперь все эти препятствия нужно было сломать, все эти механизмы выключить или убрать, или уничтожить. Поначалу я испытывал страх, это было все равно, что сидеть неподвижно, глядя на таракана, который ползет по твоему ботинку, потом по ноге, под рубашку, и не сбрасывать его. Я представлял, что весь покрыт тараканами, пауками, пиявками и всякими другими тварями, которые извиваются, щупают, пробуют, а я при этом должен не шевелиться и постараться привыкнуть к ним». Я должен был убить мистера Кроули. На лицо мне заползла личинка. Я хотел убить мистера Кроули. Личинка поползла в рот. Я хотел распороть ему живот. Целый рой личинок ползал по мне, вгрызался в мою плоть. Я выплюнул их дрожат от отвращения и вернулся к реальности. Снова стал отбрасывать снег с дорожки. На все это требовалось еще какое-то время. «Джон!» «Зайди, попей шоколаду!» Миссис Кроули открыла дверь и звала меня. Я дочистил последние несколько футов дорожки и отправился к ним на кухню. Сел за стол и вежливо улыбнулся, размышляя о том, можно ли вообще распороть живот мистеру Кроули. Я вспомнил его рану, когда он забрал легкие бродяги. Она срослась, закрылась, как сумка на молнии. Он сумел справиться, когда по нему вели огонь из двух пистолетов. Я снова улыбнулся, глотнул горячего шоколада и подумал, а может ли он отрастить себе новую голову? Весь этот день темные мысли одолевали меня, и я отметал свои правила одно за другим. Отправляясь на следующее утро в школу, я чувствовал себя разбитым и подавленным, словно новый человек в старом теле, который ему уже не подходит. Люди, как обычно, словно не замечали меня, но на них смотрела новая пара глаз, новый разум оценивал этот мир через чуждую ему оболочку. Я ходил по коридорам, сидел на уроках, смотрел на людей вокруг, так, словно видел их в первый раз. Кто-то толкнул меня на перемене, и я пошел за ним по коридору, представляя себе, как буду мстить, отрезая по кусочку от его тела, подвешенного в подвале. Тряхнул головой и сел на ступеньку, тяжело дыша. Так не должно быть, я ведь боролся с этим всю жизнь. Дети вокруг визжали, как скот на бойне. Громко зазвенел звонок, и они исчезли, как тараканы расползлись по своим щелям. Я закрыл глаза и подумал о мистере Кроули. — Он и есть та причина, по которой ты делаешь это, вот кто тебе нужен. Остальных оставь в покое. в Я еще раз глубоко вздохнул и встал, отер липкий пот со лба. Нужно было идти на урок, я должен вести себя как нормальный человек. Посреди урока директор Лейтон срочно созвал всех учителей на собрание. Учительница английского миссис Паркер вернулась 15 минут спустя, бледная как смерть. Когда она вошла, класс погрузился в тишину. Мы смотрели, как она медленно дошла до своего стола и тяжело села словно на ее плечах покоилось бремя всего мира наверняка это как то связано с убийцей уж не убил ли кроули кого нибудь еще а я пропустил это но нет мое волнение быстро прошло не мог он убивать так часто видимо они нашли тела полицейских целую минуту длилось мертвое молчание никто не осмеливался заговорить наконец миссис паркер подняла глаза. — Ну, вернемся к нашим занятиям. — Постойте, — сказала Рэйчел, одна из подружек Марси. — Вы нам не скажете, что происходит? — Извините, ребята, — ответила миссис Паркер. — Просто я получила очень дурные известия, но это ничего. Она сощурилась, сказав это. Ее глаза покраснели, и я уже решил, что она сейчас расплачется. — Похоже, все учителя получили дурные известия, — сказала Марси. «Я думаю, мы заслуживаем того, чтобы знать, о чем речь!» Миссис Паркер потерла глаза и тряхнула головой. «Сожалею, что не смогла взять себя в руки, поэтому учителям мы сообщили об этом в первую очередь, чтобы мы могли подготовить вас к этой новости. У меня это явно не получилось!» Она вытерла глаза платком и посмотрела на нас. «Директор школы сообщил нам, что найдены еще два тела!» Ученики издали общий вздох. В центре города, в багажнике машины, найдены тела двух полицейских. Брук на этом занятии была в другом классе, и я подумал, что учитель тоже, наверное, сообщает им эту новость. Как интересно отреагировала Брук. — И это тот же самый человек? — спросил парень по имени Райан. Он сидел в двух рядах позади меня. — Полиция считает, что да, — сказала миссис Паркер. — Хм, повреждения у жертв. Похоже, такие же, как у трех предыдущих, и обнаружено такое же черное вещество. — А имена полицейских им известны? — спросила Марси. Она была бледна, как простыня. Ее отец служил копом. — С твоим отцом все в порядке, детка. Именно он и нашел эту машину и сообщила о находке. Марси разрыдалась, и Рэйчел подошла к ней, обняла, утешая. — Убийца, взял что-нибудь? — спросил Макс. «Нет, Макс, не думаю, что этот вопрос уместен», — сказала учительница. «Наверняка что-то взял», — пробормотал Макс. «Я знаю, что это тяжело», — сказала миссис Паркер. «Поверьте мне, я... я потрясена не меньше вас. У нас в школе всего один психолог, и если кто хочет, пожалуйста, идите, поговорите с ней. Но если хотите, говорите со мной, или пойдите в туалет, или сидите тихо, или мы можем поговорить об этом всем классом». Она закрыла лицо ладонями. Они сказали, нам не нужно волноваться, что характер его действий остается неизменным или что-то в этом роде. Не знаю, как это должно вас успокоить, и мне очень жаль. Грустно, но я не знаю, что сказать. — Это означает, что его методы не изменились, — сказал я. — Они беспокоятся, как бы мы ни подумали, что он пошел в разнос, потому что на этот раз было обнаружено два тела, а не одно. — Спасибо, Джон, — сказала миссис Паркер. «Но нам не стоит зацикливаться на... методах преступника!» «Я просто объясняю, что имели в виду полицейские», — сказал я. «Они явно считают, что это нас успокоит». «Спасибо», — сказала она, кивнув. «Но в этот раз он убил сразу двоих», — сказал Брэд. Мы с ним дружили когда-то, когда были маленькими, но с тех пор уже много лет почти не общались. С чего они решили, что его методы не изменились?» Миссис Паркер задумалась, соображая, что ответить на это. Но ей ничего не пришло в голову, и она просто смотрела на Брэда. Потом повернулась ко мне. Я был экспертом. «Они хотят донести до нас», — сказал я, — «что убийца все еще контролирует себя. Если бы он выбрал другую жертву, или убил бы с большей жестокостью, или стал это делать чаще, это свидетельствовало бы о какой-то перемене». Все смотрели на меня и на сей раз. Они не бычились и не насмехались, просто слушали. Мне это понравилось. Понимаете, серийные убийцы не нападают на людей бессистемно. У них специфические потребности и ментальные проблемы, которые обуславливают все их поступки. По какой-то причине этому человеку нужно убивать взрослых мужчин, и эта потребность возрастает, пока не выходит из-под контроля, и тогда он начинает действовать. В его случае этот процесс занимает около месяца, Вот почему у нас раз в месяц случаются убийства. Все это была сплошная ложь. Он убивал чаще и не был обычным серийным убийцей. К тому же его потребность носила физический, а не ментальный характер. Но полиция думала так, как сказал я. И класс именно это и хотел услышать. Хорошая новость заключается в том, что он не убьет никого из нас, если только дело не дойдет до крайности, и кто-то из нас не окажется ни в том месте и ни в то время. «Но на этот раз он убил двоих», — напомнил Брэд, — «то есть в два раза больше, чем обычно. И мне представляется, это серьезная перемена». «Он убил двоих не потому, что потерял контроль над собой», — сказал я. «Это он сделал по глупости».